Глава девятнадцатая. Шотландия прекрасна. Она превзошла все мои ожидания и даже больше. Мы расположились недалеко от Эдинбургского замка, исторической крепости с достоинством устроившейся на скале, будто чтобы с высока, со своего небесного насеста наблюдать за верными подданными. Выглядит он величественно, угнездившись в скалистых утесах над морем. Туристы толпятся в садах и у фонтанов, ожидая своей очереди. Всем хочется сходить в знаменитый дворец, поглазеть на королевские регалии и на камень судьбы, который играл важную роль в коронациях монархов Великобритании и Англии. Мы Сарии сидим в ее книжном магазинчике. В Шотландии умеренный климат, поэтому даже летом утро принесло нам небольшую прохладу. Мы едим торт. И болтаем о предстоящем фестивале. Мы обе надеемся получить хорошую выручку и пополнить свои сокровищницы. Многие путешественники, которых мы встретили, разъехались по миру ищут солнца в других краях. Макса тоже не видно, и я по нему скучаю. Скучаю и потому, как чувствовала себя рядом с ним. Странно, но каждый раз, когда я уезжаю с какого-то места, то чувствую опустошение. Может, я просто не люблю прощаться, хотя это всего лишь фестиваль или кучка странников, которые отправились другим маршрутом. Я ведь уезжаю от места, где стало чуточку смелее и отчаянее. Накрапывает летний дождик, и я плотнее кутаюсь в пальто. Я выглядываю в окно. Листья уже начинают желтеть, а значит, осень не за горами. Мы прячемся в тепле и уюте, укутавшись в пледы. Пока природа исполняет для нас свою симфонию, барабанит дождем по фургону и шелестит деревьями на ветру. Я начинаю привыкать к таким моментам спокойствия, когда я никуда не бегу, не убираюсь и не составляю планы. Я просто живу моментом. Такое странное чувство умиротворения появляется только тогда, когда фестиваль окончен, посетителей нет. И мы отдыхаем перед тем, как отправиться в новое место. Ну что? Ария поворачивается ко мне, о т о д в и г а я т тарелку, с которой сыплются крошки. Что новенького, Солли? Ты написала ему? Вы увидитесь? Я набиваю рот остатками, скорее крошками, со своей тарелки, чтобы не отвечать. Но Ария сразу понимает, что я тяну время, и отнимает у меня посуду. Эй! Что, эй! Ты ответила б е д о л а г и или как? Ну, мы собирались встретиться, но я должна была позвонить ему, как приеду. Что б тебя, Рози? Ты не можешь так с ним поступать. Это всего лишь чашечка кофе, а не приглашение на свадьбу. Извините меня, я вообще-то была занята, если ты не заметила. Отвечаю я. Фургоны сами себя не моют. Я стала мыть фургон Арии тоже. Потому что не могу выносить всю эту грязь и пыль на окнах. Как она с этим живет? Подруга закатывает глаза и вздыхает в духе. Иногда ты невыносима. Не хочешь звонить, так напиши, прямо сейчас. Иначе я не буду с тобой разговаривать. Ты что, угрожаешь мне? Ария делает вид, что закрывает губы на замок и выкидывает ключик. Я кидаю в нее подушкой, но она продолжает молчать. Уф, Ладно, сейчас напишу. Он все равно, наверняка, занят съемкой свадеб. Хорошо, что Ария хотя бы забыла про Макса на какое-то время. Она видит каждую малюсенькую деталь, даже те, которых вообще нет. Вряд ли Оли прямо уж так сидит и ждет моего ответа. Мне немного стыдно ему писать, учитывая, что в моих мыслях подозрительно часто возникает Макс. Ария поджимает губы так, что они белеют. Тебе надо было в а к т р и с ы подаваться. Такой талант пропадает. Я вздыхаю, беру телефон и нахожу контакты Оли. Ну что плохого может случиться за чайничком чая? Может это из-за того, что я испытываю что-то к Максу? Поэтому все кажется неправильным. Не знаю. Да и Макса я давно не видела. Он опять куда-то пропал, не сказав ни слова, хотя едет тем же маршрутом, что и мы. Привет, Оли. Извини, что не позвонила раньше. Мы в э Динбурге ждем начала фестиваля. Ты все еще хочешь встретиться? По п и т ы за километр заметишь. Фургончик цвета розовой фуксии среди всех белых. С меня торт. Умно, Рози. г о т о в о Можешь снова говорить. Ария с облегчением набирает воздуха в легкие, словно до этого не могла дышать. Ура! Наконец-то наша ледяная королева оттаивает. Ледяная королева? Ну ты же и правда довольно холодная. Будь ты персонажем книги, ты бы сама заметила, что отказываешься от любви из-за глупого страха отказа. Моя жизнь, любовный роман от Арии Саммерс. Круто же, ну, смеется она. Осталось только увидеться с Олей и посмотреть, есть ли у вас химия. И с к р а так сказать. А оттуда уже будем действовать. У тебя ведь было столько возможностей с Максом. А ты все профукала. Я вздыхаю. Боже, Ария, да я знаю, как это работает. Спасибо за лекцию. Нет, не знаешь. Спорю на торт, что ты уже составила целый список того, что может произойти в худшем случае. Блокнот начинает оттягивать мой карман. Я краснею. А вот и нет. Слишком поздно. Ария замечает мое смущение, ровно как и блокнотик, и тянется за ним. Одно л о в к о е движение руки, и он уже у подруги. Так ты у нас воровка, значит, еще и умелая. У меня много скрытых талантов. Итак, Ария просматривает находку. Почему-то мне даже не стыдно. Если бы кто-нибудь позарился на мои записи еще месяц назад, я была бы в ужасе. Но я доверяю Арии так, как раньше не доверяла никому. Она знает меня как облупленную и подкалывает только в самом безобидном смысле. Плюсы: милый, добрый, немного поэтичный, креативный, прекрасный фотограф, спокойный, стабильный, любит читать, умеет слушать. Ну мне так кажется, говорю я, не уверена на сто процентов. Подруга поднимает бровь. Минусы: я закрываю лицо руками. И почему я выношу каждую свою мысль на бумагу? Я слишком стара для этого. Может быть, серийным убийцей или н е р я х о й Любить рэп, материться или грубо выражаться? Ария останавливается и долго смотрит на меня, прежде чем продолжить. Ненавидеть у т р а храпеть? Он не Макс. Он не Макс? Я пою ж и в а ю с ь В смысле, они не похожи. И кого ты предпочитаешь? Никого. Или свою растенице эстрагон. Ты вообще не умеешь врать. Слушай, ты хотя бы п о в и д а й с я Солли, а потом уже решишь, стоит ли его вычеркивать из списка, потому что твое сердце принадлежит Максу. Она ухмыляется. А если ты что-то к нему почувствуешь, пообещай, что будешь смелой девочкой и пригласишь его на ужин. И хватит писать списки всяких плохих развитий событий. Я вздыхаю как можно драматичнее. Совсем как делает Ария, когда ей нужно, чтобы я сдалась и согласилась. Ладно, я перестану думать о том, что пойдет не так, и буду думать о том, что пойдет так. В моей голове возникает Макс, и я, сбитая с т о л к у пытаюсь вытолкнуть его из мыслей. Умничка, Ария крутит обручальное кольцо на пальце, и я замечаю, что фото в золотой рамке исчезло. А где фото т и д ж е я спрашиваю я. А, это. Ария прикидывается безразличной. Убрала в шкаф. Так хоть перестану смотреть на него и горевать каждую минуту своего дня. Вместо того, чтобы обниматься с фото целый день, сократила количество встреч до одной. Когда иду спать. Ого, прогресс. Просто берегу себя. Ария дергает плечом. Я понимаю, что долгий и нелегкий процесс Арии начался. Теперь ее сердце будет медленно, но верно залечивать раны, вытаскивать ее из непроглядной тьмы. Может, у нас обеих есть надежда.